Она полагает, что своя, то это Софья Семёновна, твоя невеста или любовница, уж не знаю. Я пошёл было тотчас к Софье Семёновне, потому, брат, я хотел всё разузнать. Прихожу, смотрю, гроб стоит, дети плачут, Софья Семёновна траурные платьица, им примеряет. Тебя нет. Посмотрел, извинился и вышел, так и Авдотья Романовне донёс. Всё, стало быть, это вздор, и нет тут никакой своей, вернее, всего, стало быть, сумасшествие Ну вот ты сидишь,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 «Что же ты теперь хочешь делать?» «А тебе какое дело? Что я теперь хочу делать?» «Смотри, ты запьёшь». «Почему? Почему ты это узнал?» «Ну вот ещё». Разумихин помолчал с минуту. «Ты всегда был очень рассудительный человек. И никогда, никогда ты не был сумасшедшим», заметил он друг жаром. «Это так. Я запью. Прощай». И он двинулся идти. «Я тебе третьего дня, кажется, сестрой говорил, Разумихин».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 «Сама знает?» «Ну вот ещё. Куда бы я ни отправился, чтобы со мной не случилось, ты бы остался у них провидением. Я, так сказать, передаю их тебе, Разумихин. Говорю это, потому что совершенно знаю, как ты её любишь, и убеждён в чистоте твоего сердца. Знаю тоже, что и она тебя может любить, и даже, может быть, уж и любит. Теперь сам решай, как знаешь лучше, надо ли или не надо тебе запивать». «Родька, видишь? Ну...» «Ах, чёрт! А ты-то куда хочешь отправиться? Видишь, если всё это секрет, то пусть. Но я... Я узнаю секрет. И уверен, что непременно какой-нибудь вздор и страшные пустяки, что ты один всё и затеял. А впрочем, ты отличнейший человек. Отличнейший человек! А я именно хотел тебе прибавить, да ты перебил, что ты это очень хорошо давеча рассудил, чтобы тайные секреты эти не узнавать. Оставь до времени и не беспокойся.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 «А стало быть, нечему особенно удивляться. Разве такие не могут быть? А что он не выдержал характера и сознался, так я ему за это ещё больше верю. Правдоподобнее». «Но как я-то? Я-то тогда влопался. За них на стену лес «Скажи, пожалуйста, откуда ты это узнал и почему тебя это так интересует?» — с видимым волнением спросил Раскольников. «Ну вот ещё. Почему меня интересует?» — спросил. «А узнал я от Порфирия в числе других».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 По многим её словам и словечкам, и намёкам всё это выходит именно так. Да и как иначе объяснить всю эту путаницу? Хм, а я было думал. О, Господи, что это я было вздумал? дас это было затмение, и я перед ним виноват. Это он тогда у лампы в коридоре затмение на меня навёл. Тьфу, какая скверная, грубая, подлая мысль с моей стороны. Молодец, Николка, что признался».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 А как приложат ему нож к горлу окончательно, так тут даже и страх пройдёт. Он прямо уселся перед Порфирием и, не смигнув, смотрел на него. Порфирий прищурился и начал закуривать папироску. «Ну, говори же, говори же», как будто так и хотела выпрыгнуть из сердца Раскольникова. Но что же, что же, что же ты не говоришь?»